Вы были женаты всего пару лет, когда умерла Салли. Помните меня на похоронах? Салли была единственная в вашем семействе, с кем Фло поддерживала связь. После ее смерти Фло уже не могла получать известия о том, как вы все там поживаете. Извините, но я вас не помню. Я все старалась увидеть Фло, мне было интересно, как она выглядит. Она исчезла до того, как кто-нибудь смог поговорить с ней. «А как поживает Гарри?» Ничтоже сумняшися, продолжала расспрашивать Белл. «Ну, «Вообще-то его звали Гэри. Мы развелись». «Вот как?» Белл сделала глоток Шерри. Она была явно заинтересована. «И каков же ваш нынешний статус?» Похоже, она настроилась на долгую беседу. «Собственно говоря, я не испытывала особого раздражения, когда поняла, что мое одиночество в квартире Фло было нарушено. Сказать правду, я совсем не была раздражена». Мне нравилась Бел. Она обладала очаровательной живостью и непосредственностью. Мне пришло в голову, что мы, быть может, сможем обмениваться кое-какими сведениями. Если я расскажу немножко о себе, то, может быть, она поделится со мной некоторыми подробностями из жизни Фло. «У меня есть приятель», — пустилась я в объяснение. «Его зовут Джеймс Атертон. Мы встречаемся уже год, ему 29 лет». Его отцу принадлежат три гаража в Мерсисайде. Джеймс управляет тем, который находится в Саутпорте. — У вас серьезно? — без обиняков спросила Бел. С его стороны, не с моей. Я вспомнила слова Джеймса, сказанные им вчера вечером на песке неподалеку от ночного клуба. Вот уже неделю он переживает какой-то кризис. — Бедный малый, — лаконично отозвалась Бел. Мужчины в состоянии распознать кризис только, когда он стукнет им обухом по темечку. «Это все из-за меня», — сморщила нос я. «Да ничего с ним не случится. Мужчина вообще слишком легко относится к своим связям с женщинами». «А где вы познакомились с Фло?» Пришла пора ей ответить на некоторые вопросы. «В Биркинхеде, дорогуша, за пару месяцев до войны». Она была на год старше меня. В то время она жила на Вейвертри. Фло вступила в армию, как и вы. Откуда вы узнали? Начала была Белла, потом кивнула на фотографии на столике. Ну, конечно, моя фотография, где я выхожу замуж за старину Боба. Я тогда служила в ВТС. А Фло осталась работать в прачечной во время войны. Меня направили в Египет. Прошло много лет, прежде чем мы с ней снова встретились. Она обвела комнату грустным взглядом. Ее лицо стало серьезным, глаза затуманились от воспоминаний, и впервые она стала выглядеть на свои годы. Мне показалось, что Шерри слегка подействовала на нее. Она была такой славной девушкой. Видели бы вы ее улыбку, точно солнечный лучик. Но ну, Афло Фло все время проводила здесь, в этих стенах. — Чертовски несправедливо. — Не хотите ли еще Шерри? — спросила я. Мне намного больше импонировала жизнерадостная Белл, даже если для этого мне придется напоить ее. Я не могу сказать «нет». Она оживилась. Эта бутылка уже почти пуста, но в серванте должны быть еще. Фло всегда держала пару штук про запас. Она говорила, что это ее средство борьбы с головной болью. «Здесь не найдется чего-нибудь перекусить, дорогуша?» У меня в животе просто урчит от голода. Я бы съела что-нибудь перед уходом из дома. Просто я не думала, что задержусь надолго. В кухонном шкафу я нашла несколько банок консервированного супа. Я открыла консервы с горошком и ветчиной, выложила их в две миски и поставила в микроволновую печь разогреваться.